Глава сорок пятая Его великость Из шахты медленно всходило, как заправленное дрожжами тесто, нечто огромное и бесформенное. Какой-то исполинский пирог, необъятных размеров студень, и чем выше оно поднималось, тем резче становилось исходящее от него зловоние. Несомненно, это был запах сыра, только слишком густой и крепкий. С обоих боков этой неохватной медузы, этого ходящего ходуном желе, свисали волосатые уши размером с большие двери, а между ними, приглядевшись, можно было различить красноватые размером с тарелку глаза». Почти потонувший в студенистой массе, Удлиненный нос, даже усы. Да, это был настоящий монстр. Подлинное чудовище. «Не может быть!» — раздался крик. Это кричал Том. «Нет, мне, наверное, показалось!» Бедняга сошел с ума. Огорченно подумал Уилбери, что ж неудивительно, скоро мы вся к нему присоединимся. Лязг остановившихся цепей возвестил, что подъем платформы завершился. Она замерла у верхнего края шахты, и перед взорами присутствующих во всей своей красе и великолепии возник он, раздувшийся, оплывший не способный двигаться, а только лишь колыхаться, но все равно великий, размером намного больше слона. Том продолжал дергаться на своей привязи и что-то бормотать. — Успокойтесь, пожалуйста, — сказал ему Уилбери. — Попробуйте держать себя в руках. — Не могу, — простонал Том, — потому что я узнал его. «Кого?» «Фрэмли, моего старого дружка, пирата который не так давно исчез с нашего корабля. Мы все думали, он в втихомалку дезертировал, ругали на все корки. Он, оказывается...» «Нет, кто бы мог подумать?» «Что подумать, Том?» участливо спросил Уилбери, почти убежденный, что тот окончательно тронулся умом. — Да ведь посмотрите на него хорошенько! — проговорил Том. — На это чудище! Это бывшая крыса! Что они с ним сделали? — Да! — закричал Хватсон. — Да! Мы, люди, не то еще можем! Захотим из паршивой крысы грозного великана, а захотим... «Из человека жалкую пиголицу!» Он засмеялся истерическим смехом и добавил, пристально глядя на Тома. «Из тебя мы великана делать не будем. Не рассчитывай! Ты в нас превратишься в мини-крысу и будешь служить забавой для богатых людей!» Несмотря на угрозу, Том продолжал жалеть сородича. «Бедный Фремли! С поганым характером был парень. Злой, жестокий, завистливый, ничего святого. Мог обмануть родного отца, предать товарища, но все равно не заслужил такое». Эти слова рассмешили Хватсона, и он с победоносным видом заявил. «Да, ты прав. Я специально искал кого похуже, у кого...» не будет ни жалости ни стыда ни совести и вот нашел глядите на него а теперь продолжил он начинается вторая серия нашего представления машина уменьшал к вдействии включить он топнул ногой покрыше на которой стоял Подать сюда того, кто нагло уверяет, будто изобрел этот прибор!» Никогда еще не испытывал Уилбери такого ужаса, как в эту минуту, когда перед его глазами мелькнула вспышка голубого света, и клетка, скричащая Марджери, исчезла где-то в жерле машины. «Боже!» — прошептал он. «Бедная женщина!» Но это было не все. Режиссер страшного представления еще не успокоился. «Гризл!» — заорал он. «Его великость голоден! Пора его подкормить!» И обратился к другому сообщнику. «Приведи сюда мальчишку из тюремной камеры!» «Нет!» — в один голос воскликнули Уилбери и дед Артура. «Ну почему же нет?» — осклабился Хватсон. «Вам будет интересно посмотреть все номера представления!» «Эй!» — крикнул он вдогонку тому, кто отправился за Артуром. «Притащи заодно и этого психа в железных носочках!» «Вы ответите за все, Хватсон!» — в бессильном гневе воскликнул Уилбери. «Заткнись!» — заорал тот в ответ. «Иначе я прикажу увеличить напряжение, и ваша дама!» — А за ней все вы превратитесь в муравьев! — А пока посмотрите, что из нее получилось! Он подал команду оператору уменьшительной машины, и тот выключил ее, открыл дверцу, вынул оттуда что-то, поставил себе на ладонь и протянул руку так, чтобы все видели. Уилбери с трудом сдержал крик ужаса. — Это была Марджарит! Та же самая, но уменьшенная, примерно в десять раз, ростом не больше семи дюймов, и лицо у нее было, как вы понимаете, совсем невеселое. — Вы нормально себя чувствуете? — задал он нелепый вопрос. — Да. — пискнула крошечная Марджери и сама не узнала своего голоса, однако продолжала. — Ох, зачем только я такое изобрела? «Почему не подумала о последствиях?» Человек, на ладони которого она стояла, сжал пальцы и поднес Марджери ближе к лицу, чтобы получше разглядеть. Она ударила его прямо в глаз. Он вскрикнул и выронил ее, а она убежала и спряталась под одной из машин. «Ладно, можешь не искать», — сказал Хватсон. «Найдем ее потом с собаками, а ты отправляйся сейчас на свое место у аппарата». «Продолжим работу по уменьшению!» И снова холод пробежал по спине Уилбери. Он подумал о собаках, натасканных на поимку диких сыров. «Как они поступят с Марджери?» Хватсон взглянул в сторону входной двери. «Ну, где же этот мальчишка? Почему его не ведут?»